Глава 36. Ложь всегда правдоподобнее правды. Выдумщик опирается на здравый смысл, врет логично, вспоминает похожие примеры и советуется с собой, возможно ли такое. А правда ни с кем не советуется. Факту неважно, соответствует ли он представлениям людей о том, что в жизни бывает, а чего быть не может. Но Фридрих Шиллер сколько угодно может настаивать ртами потомков, что если кто-то не признает истину, она ничуть не страдает. Страдает, да еще как. Мучается и бьется головой стеклянный купол. Стараешься, понимаешь, расширяешь базу случайностей, наделяешь человечество новым опытом, заставляешь Андрушу противоестественным образом опоздать к маме на новогодний ужин, а какой-то дядя Вася, хахали его мамы, Машет на тебя правду, мол, что за бред? Обидно. Мог ли Андруша объяснить свое появление не в 8 а в 10 тем, что, допустим, проспал? Мог и не заработал бы титул вруна, но он выбрал правду. До Нового года оставалось пять часов, когда Андруша, наряженный в поход к Олежке покинул дом. Его путь в лихоблудный флигель насыщался заездом к маме, в разумное. Добираться почти час, но сегодня чем дольше, тем лучше. Так Андруши не пришлось допоздна слоняться по столу, клянча у часов разрешения приступить к новогодней активности. А дорога к празднику – тоже часть праздника. Многометровая очередь к 129 маршрутке не оставляла сомнений. Рай на земле существует, и находится он в поселке городского типа «Разумное». Иначе зачем стольким людям каждый день часами мёрзнуть на остановке в надежде туда попасть? Андруше не повезло поместиться в первый подъехавший автобус. Зато следующего он ждал, входя в топ-5 ожидающих. Чтобы отвлечься от холода, парень занял себя изучением облика близ сидящего попрошайки. Инвалид лет сорока монархом развалился в коляске под всполохи зависти уставших стоять. Андрушев смотрелся в надпись на его картонке «На храм души» и привлёк внимание автора. — С наступающим, братан! Есть червонец! Нищий призывно взбудоражил коробку с милостыней. Получив жменю мелочи, благодарный горемыка наградил спонсора горстью тёплых пожеланий, увенчав их специфическим «И в уриках никогда не гонять!» — И вам, не подавая смятения, ответил Андрушев. «Я братан уже!» — откашлялся в болезненно скрюченные пальцы. «Не знаешь? Правильно. И никогда тебе не узнать!» удалась. Журналист не совладал с любопытством, что же такое урики, и спросил. «А тому лишь бы погреться точением лес. Наверное, думаешь, спился, хату отжали, ноги отморозил». Начал попрошайка, словно собрался встать, снять бороду и оказаться переодетым мэром Белгорода. Но инвалид оказался Витей. А Витя, бывшим спасателем, десять лет назад он сломал шею. Бывает. Другое дело, каким образом. Я тогда самый спортивный в части был, ну и за часть на соревнования позвали полосу препятствий бежать. Вышки, стены, брёвна там. Э, полоса препятствий, короче, сотый раз делился своей трагедией Витя. «Мы в эстафете конкретно просирали, а я замыкающим бежать должен был. Ну и моя очередь подошла». Услышав про очередь, Андруша оглянулся, не исчезла ли прореха в людской змейке, олицетворяющей занятое им место. Не исчезла, поэтому молодой человек спокойно сел на корточке рядом с коляской и продолжил слушать. ведь же на полосе препятствий уже планомерно настигал конкурентов. Он приближался к забору, когда заметил, что идет вторым. Взлетев на двухметровую вертикаль, бегун посмотрел вниз на уже спрыгнувшего лидера. Собрал силы для решающего рывка и бросился вслед, к последнему препятствию. Спортсмен ускорился и с разбега махнул по пролетам на вышку, пятиэтажную и роковую. Именно на этом этапе он окончательно вырвался вперед и пришел к финишу первым. Сослуживцы на радостях подхватили чемпиона и «ну давай подбрасывать». Не удержали торсы, и герой ушел головой в асфальт, поломав шею. С тех пор Витя не чувствовал своего тела ниже груди. «Блядь!» — отметил качество работы дьявола Андруша. Большего ситуация и не требовала. Стоит ли, уронив свадебный торт, извиняться и объяснять, что случайно? Слишком все очевидно для комментариев. После травмы Витя долгие утро просыпался с уверенностью, что произошедшее — сон, и сейчас он встанет и поспешит на разнарядку. К инвалидам колясочник себя не относил и продолжал жить в иллюзии, что просто приболел и вот-вот выздоровеет. До стадии принятия Вите помогли дойти в реабилитационном центре для МЧСовцев. — В уриках гоняешь? — в первый же день его спросил более опытный инвалид. Витя и представить не мог, что гоняет. Супалатник просветил, что урики — это всего лишь уропрезервативы, с помощью которых мочатся многие парализованные. Как и Витя. Тяжел был их его вздох. Причастность к эдекому парасленгу сразу делала его своим в тусовке инвалидов, а тусовку инвалидов — своей для него. Пользоваться уропрезервативом можно временно, пока не заживет, а гонять в уриках — Это уже на всю жизнь. Тогда-то Витя и стал инвалидом, а не в момент разрыва спинного мозга. За десять лет у него не осталось родственников, а те, кого он считал друзьями, постепенно закончились. Сейчас Витя жил с беженкой, которая ухаживала за ним вместо палаты за квартиру. Раз в год калека выбирался в платный реабилитационный центр и, чтобы на него разжиться, иногда трудился попрошайкой. «Вот эта статья получится! Пушка!» — удивился своему журналистскому клёву Андруша. Бывало, неделями всемирной сетью не мог выловить ничего, кроме уток и мелочёвки. А тут, в центре города, голыми руками такого лосося взял! и Икристова! Дрожащий от холода диктофон поработал на славу, вобрав почти час эксклюзивной правды от первоисточника. «За такое интервью не грех и золотого дудя получить!» Андруша опомнился от звонка мамы, уставший его ждать. Очередь на разумное уже состояла из новых людей, и журналист снова пристроился к хвосту. «Минут 20 дубить еще!» — прикинул парень перед тем, как ответить на звонок. «И ладно б стоять в кассу за зарплатой или за посылкой, а здесь мерзнешь-мерзнешь!» И все ради того, чтобы побывать в одной квартире с неблагополучным Василием, маминым сожителем. Тем временем на противоположном конце дума хахали Василий, запахнувшись в свой парадный халат, поставил иронию судьбы на паузу и ждал результата звонка пасынку. Говорит, брал срочное интервью у какого-то бездомного, что ли, но уже едет. Людмила Викторовна потянула за кромку платья, чтобы его сморщенный верх появился из-под пояса юбочной гладью. «Ну, раз говорит, значит, так оно и есть, да, кис?» Василий поцеловал свою женщину в пробор прически, как бы ставя печать под справкой о вранье Андруши, и ушел на кухню. Делать там было нечего, просто он хотел, чтобы Людмила Викторовна побыла одна и лишний раз пожалела о том, кого вырастила. На его месте мало кто относился бы к Андруше лучше. Все-таки парень желал своей маме счастья, а потому вел с ней разъяснительные беседы относительно избранника. В них стервец напирал на слабины Василия. На работу подсобником, отсутствие жилья и судимость за разбой. «Сынок, не говори так. Ты его совсем не знаешь. Он чуткий и добрый», — предлагала померить свои розовые очки мама. Андруша только разводил руками. так как на основе спора о безвредности ГМО знал, маму невозможно переубедить. Ипполит уже вовсю принимал водные процедуры, когда скиталец наконец-то позвонил в дверь и достал из пакета подарок. О упаковке он не позаботился, поэтому книга «Золотые полотна Сальвадора Дали» отталкивала отсутствием интриги, как детектив «Садовник душегуб». Людмила Викторовна, конечно, раскрыла красочный фолиант, но, как и подозревала, не нашла в нем не то что настоящий, а даже нарисованной мультиварки. Одно из неоспоримых благодетелей Василия было то, что пил он только по праздникам. Не абы что. Он доставал из холодильника запотевшую бутылку пива, отправлял напиток в кружку и на глазах изумленной публики, если таковая находилась, сдабривал его столовой ложкой сметаны. тщательно размешивал и в течение получаса наслаждался поглощением эмульсии. Сегодня на его беду, кроме Людмилы Викторовны и Андруши, имевших представление о природе ритуала, рядом никого не оказалось. А то бы он непременно поведал вопрошающим очевидцам о своей армейской жизни, а точнее об увольнительных, смазанных дефицитной, преступно вкусной сметаной тех лет. До того деликатесный, что вычерпав из банки лакомства, Василий и его сослуживцы наливали в засметанинный стеклянный сосуд пиво и взбалтывали, растворяя драгоценные остатки. До да чего же было вкусно и так давно! Но сметана в пиве обращала время вспять. Несколько раз за год в горло Василия студным ливнем втекала молодость. Андруша встал из-за стола и на правах опоздавшего востостовал. Ну, за то, чтобы следующий год стал самым успешным из прошлых, но самым неудачным из будущих. Главное, хоть ты понял, что сказал. Василий дунул мимо кружки и с влажными глазами припал к пиву со сметаной, как и к противоядию. Времени на застолье почти не осталось. Андруша хотел успеть к Олежке до полуночи, поэтому начал позевывать, ёрзать и громко выдыхать, морально подготавливая маму к скорому уходу. Ещё елена позвонила, коллега-журналиста также собралась в Азизу и просила её встретить. Василий же, находясь в состоянии холодной войны с сыном гражданской жены, на пределе сил думал, как бы затеять разговор о политике и высмеять Андрушину неграмотность в вопросах миропорядка. И зацепка нашлась. На днях в одном ТВ-шоу выступал Анатолий Вассерманн. Аналитик назидал, что следует говорить «соединенные государства Америки», а не Штаты. Почему так, Василий прослушал, когда ходил приспустить воду в ванной, чтобы она не полилась на пол до окончания программы. Прослушал, но в государствах вместо Штатов усмотрел пренебрежение к Америке, поэтому новшество ему очень понравилось. А ведь в Соединенных государствах Америки 325 миллионов человек. И никто из них не ел холодца. Разрезал он ложкой желейную толщу. Андруша принял демографический вызов и отметил, что такого вкусного холодца, как у мамы, и 147 миллионов 600 тысяч россиян не ели. Конечно, его резануло непривычное государство, но виду он не подал, чтобы не пособничать обсуждению Америки. — Это точно! — проглотил кушанье Василий. «Интересно, что там вообще у них на новогоднем столе в Соединенных Государствах-то?» Тут-то Андрушей раскусил гнусный план. «Еще бы!» Он по себе знал, что мудаки часто так делают. Наводилось такое за журналистом. Узнавал диковинное слово и как бы в проброс повторяет в разговоре до тех пор, пока собеседник не сдастся и не спросит. И горе тому. Обычно показательный стыд за невежду концентрируется в недоумении, «Э, в смысле, что это? <смех> не гони!» Интонация означает, что только отсталый может не иметь понятия о такой повседневности, как «homo naledi», «швеллер» или «батхерт». Василий же ждал реакции на государство, чтобы палить, по-моему, либералов и капиталистов, а заодно поумничать перед Людмилой Викторовной на фоне интеллектуальной импотенции ее сына. И, как итог, намекнуть, что даже слово «демократическое» в названии КНДР более оправдано, чем присутствие на этом свете Андруши. Но парень держался. Вплоть до того, что затейливый штурм отчаяния, а ты не был в СГА, прижег невозмутимым, нет, но хотел бы. Андруша уже искал шапку, когда пунцовый от напряжения геополитик дрогнул. «Кстати, вы же все в курсе, что США неправильно говорить?» «Да, Вася», — прикрыл лавочку амбиций женский голос. «Давай ты мне потом расскажешь. С Андрюшей последний раз в году хоть попрощаюсь?» Людмила Викторовна вышла в прихожую с ворохом напутствий. Волевым взглядом она оттеснила Василия в жилые помещения и синхронно с сыном проследила, достаточно ли тот далеко. Потерла лоб. Еще раз озернулась и шепнула Андрушина последок. — Я все вижу. Мы с ним точно ненадолго.